будет весьма удачным и утонченно-культурным ответом на этот третий вопрос. Однако в меню не уточняется, что хотя крупной цивилизации для перехода от фазы «как» к «фазе где», обычно требуется много тысячелетий. Маленькие общественные группки, подвергнутые воздействию стрессовой ситуации, могут в головокружительном темпе перескаскивать от фазы к фазе. «Как идет дело?» — спросил Артур Дент. «Фигово», — сообщил форт-префект. «А куда мы летим?» — спросила Триллиан. «Я не знаю», — ответил зафот Биллброкс. «А почему?» — спросил Артур. Заткнись, – дружно ответили зафот и форт. «Вы намекаете, — рассудил Артур, — что мы не владеем ситуацией?»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 с черной на черном фоне, в ответ загораться черный сигнал. Фы, что мы угнали? Галактический катафалк, что ли? Стены трясущиеся кабины тоже были черными, и потолок был черен, и сиденья. Рудиментарный элемент, его единственный важный полет, который предстояло совершить кораблю, предполагался беспилотным.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 «Смысл жизни! Да за такое мы потребуем выкуп со всей галактики! Бешеные деньги!» Артур глубоко вздохнул. «Ладно, — сказал, — я попробую. Но с чего начать? Если основной ответ, или как там его называть, это 42, то вопросом может быть все что угодно. Сколько будет шесть семь?» Глаза завода блеснули. 42? два?» — воскликнул он. Артур провел ладонью по лбу. — Да, — терпеливо произнес он, — это мне известно. Запад помрачел. — Я просто хотел сказать, что вопрос может быть любым, — пояснил Артур, — и я не знаю, какой из них верен. — Я знаю, — сказал Марвин. — Вопрос отпечатан в волновой структуре мозга землянина.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 — сказал Тривен с той мягкостью в голосе, которая в разговоре с роботом удавалась только ей. — Если ты знал разгадку все это время, почему не сказал нам раньше? — Ну, вы же не спрашивали. — Ну, хорошо, но сейчас-то мы тебя спрашиваем. — Металолом вонючий, — сказал Форд. В этот момент качка прекратилась, орел двигателей перешел в жалобное подвывание. «Эй, Форд, — Эй, Форт! крикнул Зафот. — Этот звук в негре душу. Ты что-нибудь подкрутил? — Да наоборот. Я как раз оставил приборы в покое. Пусть летит куда хочет, лишь бы скорее с этой посудины смыться. — Верно, мысль, — согласился Зафот. — Ну вот, я же знал, что вам это безразлично, — сказал Марвин. и заполз в угол и отключился. «Интересно, кому принадлежит этот корабль?» спросил Артур. «Мне?» сказал Зафод. «Да нет, чей он на самом деле?» «Мой. Если собственность его кражу, то украдена собственность. Стало быть, корабль мой». «Объясни это кораблю», предложил Артур. Зафот подошел к пульту. «Эй, корабль!»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 Оказались Артур в этой зоне. последней вспышка его сознания была бы мысль, что формой и размерами акустическая система напоминает Манхетта, Устремленные в небо гигантские этажерки нейтронных фазовых динамиков задмевали громады плутониевых реакторов и сейсмоусилителей. В бездонных бетонных бункерах под городом В лежали инструменты, которые музыканты управляли с корабля. Фо-фотона-гитара, бас-детонатор и мега-ударная установка. На корабле группы бурлила жизнь. Только что к ее борту пришвартовался лимузин «Хот Блэказиато», и хозяина немедленно доставили к медиуму, чьей задачей было расшифровать психоимпульс великого музыканта.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 Лихорадочные поиски позволили обнаружить его на одном из пляжей Санта Сантрагинуса в сотне световых лет под Рафуна, Но он заявил, что уже полчаса живет счастливой жизнью со своим новым другом, небольшим симпатичным камешком. Менеджер группы был чрезвычайно рад этому известию, поскольку роль ударника теперь переходила к роботу,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 Черный занимает исходную позицию для финишного рывка. Отлично выглядит. Протаранит солнце в лучшем виде. Компьютер готов? Голос компьютера готов. Э, возьми управление черным. Черный под контролем. Введена программа траектории, остаюсь в дежурном режиме. Включаю двадцатый канал, раздался голос первого техника.